Глава 20. Мирон. Я быстро вылетел из подъезда Марьяны и поторопился на встречу Марку, с трудом сдерживая желание плюнуть на всё, вернуться и дальше лучше не представлять. Не представлять совсем, иначе меня разорвёт на хрен. Выдержка моя трещала по швам, особенно после проведённой вместе ночи, когда высочество спала у меня на груди, доверчиво прижимаясь всем телом. А я не спал. Я страдал и планировал с самого утра собрать её вещи, закинуть Марианну на плечо и увести жить к себе, чтобы каждую ночь юрзала на мне, пытаясь устроиться поудобнее, чтобы во сне неосознанно натянулась ещё ближе. Медаль мне две за отвагу и выдержку. Хотя, возможно, мой пыл просто остудила высокая температура или наоборот повысила градус до предела. Марк стоял у моей тачки, задумчиво ковыряя сноском ботинка в земле. Выражение лица у него было такое же зверское, как у меня. Как дела? Щёлкнув брелоком, поинтересовался я у брата. Примерно как у тебя? Внимательно взглянув мне в лицо, натянуто улыбнулся Марк. Мир, может нас сглазили, а? Ну, та цыганка с рынка. Не может нам обоим одновременно так не фортить. Время будет, ещё раз на рынок съездим. Порчу снимем. Хмыкнул я, устраиваясь за рулём. Где твоя машина? В ремонте, всплеснул руками Марк. Ночью сломалась. Я её в автосервис к знакомым загнал. А Оля тебя пожалела и пригласила к себе. Пожалела, пригласила. Она бессердечная жадина. Я всю ночь вокруг неё страдал, а она меня на диван спать уложила. Мне было хуже. Марьяна спала со мной. «Что всё так плохо?» — ужаснулся Марк. «А с виду такая, ого-го!» «Заткнись, и даже думать о ней в таком контексте не моги», — предупредил я. «Фу, таким злобным быть!» — засмеялся Марк. «Я так понял, твоя садистка просто пришла спать к тебе под одеялко и спокойно уснула, пока ты страдал». Я сильно жал зубы, снова гося желание развернуть машину и вернуться под то самое одеялко. Но не судьба. Подъехав к родному отделению, припарковал машину, и мы с братом пошли на ковёр к начальству. Начальство было не просто не в духе, начальство было в бешенстве. Сидя за своим столом, Виктор Михайлович барабанил пальцами по столешнице и буравил нас с братом тяжёлым взглядом. «Демидовы!» — всплеснул руками Данилов. «Заходите, садиться не надо. Штаны можете снять уже сейчас. Вазелин по дороге купили или так потерпите?» «Что случилось?» — нахмурился Марк. «Прокуратура на нас проверку наслала. По большому секрету сообщили, что стуканул один из прокурорских на вас, придурков». «На обоих?» — уточнил Марк. Понимаешь, товарищ прокурор вас не различает и не уверен, кто именно из Демидовых бил ему морду, а кто стоял на стрёме. Заржал Данилов. Я ж жал кулаки, решив, что прокурора я просто закопаю. Терпилом ли. Что у вас случилось? Данилов резко поднялся и подошёл к нам. Кому лицо расквасили? рявкнул он. Костину, выдавил я. Да. Брови Данилова поползли вверх. «Ну, давайте я пожму вам руки за выполнение благого дела. Только какого хрена в рабочее время?» «У нас был выходной», — хмыкнул я. «Выходной, мля. А теперь у вас отпуск, а у нас проверка. Отстранены от работы, пока всё не выяснится. Оба. В кабинетах ничего не трогать. Собрали вещи и скройтесь с моих глаз. С Костиным сами разбирайтесь в нерабочее время». Мне ещё разборок с прокуратурой не хватало. Дела сдадите Шишкину и Попову. Свободны? Есть, гаркнули мы, разворачиваясь. "Эй, парни, уже спокойно позвал Данилов. Прикрыть не смогу, простите. Придётся самим. Мы справимся". Хищно улыбнулись мы и вышли из кабинета. Ни горячей смир. Спокойствие, только спокойствие. Зло, сжимая кулаки, успокаивал меня Марк. В следующий раз морду ему бью я. «Вставай в очередь», — решил я, доставая из кармана вибрирующий мобильный, — звонил отец. «Да», — ответил я, медленно шагая к своему кабинету. «Бери Марка и быстро ко мне на ковёр», — рявкнул прокурор. «Опять мою фамилию и честь мундира позорите?» Я сжал зубы и уставился в потолок. «Полчаса, Мирон!» — процедил отец и отключился. «Наше дело труба, да?» — уныло пробормотал Марк. «Поехали. Отец не любит ждать», — напомнил я. До здания прокуратуры доехали молча. Каждый думал о своём. Я насчитал 33 способа убийства Костина и 9 способов незаметно спрятать труп. А в своём кабинете нас уже ждал Демидов Михаил Юрьевич — Отец и прокурор. Никого не избили по дороге. Вместо приветствия поинтересовался отец. Нет. Но если в третьем Костина добьём, пообещал Марк. Папа поперхнулся воздухом. Сели оба, выдохнул он. Я слушаю. Мы с братом сели на посетительские стулья и дружно замолчали. Я с вас сам погоны сниму. Клятвина пообещал батя. Па, это личное, решительно ответил я. Отец хлопнул ладонью по столу. Личное это когда никто не знает. Вы что, не научились бить морды так, чтобы на этих мордах синяков не оставалось, и в нерабочее время? Мы с Марком обалдело переглянулись. Марианна Калинина имеет какое-то отношение к вашим разборкам? продолжал отец, откидываясь на спинку кресла. Я резко поднял голову, встречая с насмешливым взглядом пати. "Марк, это в сторону Колениной поплыл Мирон. Развернулся отец к Марку. Братки внул. И что? Конкурентов за сердце дамы нужно бить в рабочее время в здании прокуратуры?" Уже спокойно уточнил папа. "Он ей угрожал?" "Марьяне. Выдал Марк стратегически важную информацию. Несколько лет преследовал" Не понял, напрягся папа. Я зыркнул на Марка. Ты откуда знаешь? Фаня рассказала. Пожала плечами моя точная копия. Что ещё? отвлёк нас голос отца. Ничего. Отец Марьяны тоже при погонах, но они с сестрой и братом боялись ему всё рассказать. Она и Миру не призналась, но па, я сам видел, как Калинина убегала от Костина в окно своими глазами. А вот Мирон и не сдержался. Он младшего из Лорца, правда, всё серьёзно. Угрожал и преследовал, значит. Задумчиво повторил отец и перевёл взгляд на меня. Влюбился, значит. Я пожал плечами, пытаясь вспомнить, когда моя личная жизнь стала достоянием всей нашей неугомонной семьи. Зная своих родственников, могу смело сказать, что в порум не Марьяну к себе увозить, а просить политического убежища в Германии, потому что семья у меня дружная и с фантазией. И если уж решили помогать, то лучше собирать вещи и пытаться прорваться к канадской границе». Папа снова отвлёкся, в этот раз на мобильный. Приподнял брови и тут же сменил тон, потому что звонила моя любимая бабуля, Няня и Альбертовна. Эту женщину обожали мы все, но особенной чертой характера бабушки было её умение держать в тонусе всех, даже генерального прокурора. "Няня и Альбертовна", пропел папа. "Что-то случилось?" "Михаил", свойственным только бабушке тоном, от которого хотелось выпрямиться и отдать честь, произнесла бабушка. Я звоню узнать, что там случилось у Мирона? Всё. Пара рыть окопы, зачищать пути отступления, потому что в ход пошла очень тяжёлая артиллерия. <зывы> Ничего, <зывы)> прокашлялся папа. <зывы> Я всё знаю, Миша, не нужно мне врать. <зывы> Пожурила отца бабушка, от чего грозный начальник покраснел как мальчишка. Э-э <зывы> Баба страдал косноязычием только в присутствии бабушки. Помоги мальчику, Стеша сказала, что он влюбился. И я вдруг понял, кто зачинщик семейного произвола. Фаня, которая задалась целью нас с Марьяной помирить. Зря рыжую в детстве не пороли. Шёпотом озвучил мои мысли Марк. Не онило, Альбертовна, не волнуйтесь, я всё решу. Елейным тоном пообещал папа. "Надеюсь, Михаил, я желаю нянчить правнуков", сообщила ба и отключилась. Папа выдохнул и ещё раз взглянул на экран, убедился, что бабушка не слышит, и тихо, но смачно выругался. "Значит так. Я сейчас не могу просто остановить служебное расследование", заговорил батя. "Мне нужны сутки, чтобы Костин сам забрал заявление". Потому что если я сейчас позвоню кому следует, могут подумать, что это кумовство. Генеральный прокурор очень дорожил своей честно заработанной кристально чистой репутацией. Поэтому вы оба, раз уж вас отстранили, идёте в подчинение к Логинову. У нас по делу депутата работы во. Отец резанул ребром ладони по горлу. Поможете там Костину не приближаться. Узнаю, посажу в обезьянник. Веско пообещал он. «Поняли? Свободны». Я глянул на часы, которые показывали уже семь вечера, и снова набрал номер Марьяны. Телефон был недоступен. Я выругался сквозь зубы, всеми органами предчувствуя неладное. Утром Марьяна ответила на сообщение, написав, что всё в порядке. На занятия по вождению она не попала, а отправилась в офис к сестре. И я успокоился. Ненадолго. Ровно до того момента, когда её телефон вдруг оказался вне зоны мать её сети. «Я звонил Ольге», — подошёл ко мне Марк. Она сказала, что Марья в офис сегодня не приезжала. Я мысленно выругался, набирая номер сестры. «Недоступен». То же самое было и у всех оставшихся членов УПГ, именуемого в узких кругах всадницы апокалипсиса. «Песец Костину!» Прокомментировал ситуацию Марк и нервно хмыкнул. И именно в тот момент ожил мой мобильный. «Приезжай в отделение!» — напряжённо велел мне Давыдов. «Что случилось?» — рявкнул я. «Справедливость восторжествовала!» Таким тоном ответил Захар, что переспрашивать расхотелось. Бросив всё и крикнув Логинову, что мы отчаливаем, мы с Марком сорвались в отделение. Я прыгнул за руль, одновременно закрывая дверь, заводя мотор и клятвенно обещая себе больше над Шведовым и Довыдовым не ржать, когда их вторые половинки творят полнейший беспредел, который сами называют борьбой за справедливость. Единственный, кто смотрел на их выходки философски, был Макар, который и сам засветился в девчачьих авантюрах как активный участник. Мир, выдохни. Завопил Марк, когда я на всём ходу с трудом вписался в поворот. Выдохнул. Рявкнул я, увеличивая скорость. Грудную клетку сжимало от беспокойства, а я нервно вертел руль, обгоняя едущие впереди машины. Выпарю. Вот честное слово, выпарю и рыжую всадницу возмездия, и новоприбывшего стажёра апокалипсиса, которая зовёт себя Марьяной. Зато теперь я от души проникся страданиями своих друзей, которые уже прошли три стадии принятия. Я пока находился на второй гнев. Притормозил у отделения полиции, выдохнул, стараясь успокоиться, и выскочил на улицу, широким шагом приближаясь ко входу. Открыл дверь, шагнул внутрь и внимательно посмотрел на дежурного. Тот, пряча ухмылку, молча указал мне направление. Эту компанию знали уже все. Кого арестовали? обернулся я. Никого. Патрульных хулиганов привезли. Там все ваши и мужик пьяный, орёт, что прокурор, но документов с собой нет. Выясняем. пожал плечами дежурный. Марк за моей спиной обалдело крякнул, а я сжал кулаки. Сердце грохотало так, что казалось, разорвёт грудную клетку. Я же призывал на помощь всю свою выдержку. Мир, не трогай ремень. Дома будешь пиначетой изображать, заржал Марк. Пошли. И мы пошли. В кабинете Давыдова уже сидела вся банда и три её приводителя: Влада, Аня и моя сестра. Марьяна сидела в центре между Владой и Аней. Все четверо как-то странно покачивались. Макар стоял у окна, угрожающе рассматривая девчонок и нервно грызя зубочистку. Давыдов наматывал круги вокруг стола, Ярослав подпирал стену, а Рома с Семёном совершенно спокойно сидели на стульях. Мирон расплылась в улыбке: "Моё высочество". "Ой!" икнула Стеша, а я повернулся к Яру. "Они что, пьяные?" Визиус подтвердил мои догадки, зять. Ты ещё прокурора не видел. Он вообще лыко не вяжет, но орёт на весь обезьянник, что работник прокуратуры, даже драку пытался затеять. И что? обалдела уточнил я. Ничего. Здесь Давыдов был. Махнул рукой в сторону Захара Ярослав. Теперь тот сидит прикованный наручниками и обещает со всего отделения снять погоны. А нам наручники так и не выдали. Тоскливо выдала Стефания. И домой Захарых теперь не берёт, поддержала её Аня. Да Выдова знатно перекосила, но майор снова продемонстрировал стальную выдержку, за год натренированную Анечкой. И промолчал. Что случилось? зарычал я, оглядывая всю четвёрку по очереди. Девочкам до моих взглядов не было никакого дела все пытались удержаться в вертикальном положении, но алкоголь усилил гравитацию, и все четверо клевали носами, угрожая сверзиться на пол и уснуть прямо здесь. Мы с парнями переглянулись, соображая, что делать с этим пьяным взводом борцов за справедливость, когда Стефания полезла в задний карман и достала мобильный. "Рома, что случилось?" повернулся я. "Пусть девочки сами расскажут". Сдерживая ухмылку, махнул рукой Роман. «Я вообще не понимаю, почему вы всегда так нервничаете? Мы с Семёном рядом, и в обиду их не дадим». «Лучше бы вы им беспредел творить не давали», — процедил Яр. «Это невозможно», — философски заметил Сёма. «Тут либо помогать, либо не мешать». «В принципе, мы все были с ним согласны и напряжённо ожидали, что выдаст Стефания» которая уже включила телефон и пыталась кому-то дозвониться. Алло. Пап, обрадовалась сестра, когда ей ответили. Папа, мне срочно нужен ордер на обыск. Ярослав громко хлопнул ладонью по полбу. Захар облокотился о край стола, громко выдыхая, а мои глаза приняли идеально круглую форму. Я не пью, пап. Пьяна пыталась доказать отцу Стефания. Кажется, отец пообещал принять меры, потому что Стеша мгновенно выпрямилась и даже перестала заикаться на каждом согласном звуке. Нужен ордер на обыск прокурора Костина. Изъять нужно видео с его компьютера. Мы с девочками подозреваем, что он заставлял дочерей влиятельных людей заниматься с ним любовью или не заставлял, не знаю. И снимал всё это на камеру, чтобы потом их шантажировать. Четыре челюсти майоров и одна мажорская поделили на пол. Откуда знаю? Ну я мимо проходила. Ярослав, тут дать трубочку? Яр тебя. Стеша нетвёрдо протянула супругу мобильный. Бледный Ярослав забрал телефон, прислонил его к уху и ровно минуту слушал разъярённую речь отца. Я разберусь, пообещал Шведов, сбрасывая вызов. «А если вы сейчас же нам не объясните, чем вы занимались весь день, обещая, что утро вы встретите в вытрезвителе, а следующее 15 суток проведёте в обезьяннике, в разных камерах?» «Мы решили нанести преви... преви... превентивный удар», — заговорила Влада. «Потому что прокурор обижал Марьяну». «Да», — поддержала её Аня. Мы хотели испортить его репутацию. Ой, репутацию. И просто хотели попасть с ним в отделение за хулиганство, а потом опубликовать о нём статью. Но с самого начала всё пошло не так. Кто бы сомневался, закатил глаза Захар. Мы позвонили Костюну. Точнее, Мария позвонила, чтобы пригласить его на свидание. А этот гад как давай её шантажировать. Возмутилась Аня. Я молчал, в упор глядя на смущённую Марьяну, которой явно было плохо. Все девочки категорически не принимали алкоголь, даже на празднике, выбирая кофе со сладостями, и самая малая доза для них была довольно ощутимой. Высочество её рызало под моим взглядом, глядя строго в пол, пока я внимательно изучал рассказ Ани, даже не пытаясь предугадать их действия. Бесполезно, потому что Как шантажировать Продолжил допрос Ярослав. «Как-как? Проверками агентства ее сестры и возобновлением уголовного дела на ее брата? Потребовал, чтобы Мария приехала к нему домой. Ну, не чай же он пить ее позвал. И она согласилась. И к Костину пришли мы все. А Рома с Семой под окнами в машине ждали». «Костин, конечно, был очень рад увидеть ваш милый отряд сопротивления на пороге», язвительно заметил Макар. — Честно, не очень, — махнула рукой Анечка. — И вы упоили его в дюндель, — весело уточнил Марк. — Да, — важно подтвердила Влада. — Или он нас. Конь здоровый, пьёт и не пьянеет. — Дальше, — простонул Захар. Дальше, пока девчонки его поили и отвлекали, я незаметно прошла в спальню и нашла напротив кровати мягкую игрушку. Ну зачем взрослому дяде плюшевый кот? Я его взяла, а там камера. И нам нужно было вывести его из дома, чтобы он не успел спрятать улики, снова продолжила Теша. Какие улики? вздохнул Захар. Вы видели эти записи? Вы уверены, что Костин снимал это всё на видео? Не видели, честно признались девчонки. Но он пригласил Марьяну и поставил камеру в спальне. Поэтому мы решили, что нужно всё проверить. Но если он замышлял гадость против Марии, то мы тоже кое-что сняли. Например, как пьяный прокурор начинает драку с патрульными. Подозревая, что к тому моменту Костин был готов на всё, лишь бы вы ушли, едко прокомментировал ситуацию Ярослав. Он поддержал, согласилась Аня. И пока он собирался, мы спрятали его телефон и корочку. А потом сработало моё везение. И уже через 2 квартала мы встретили патрульных. Саша с ними поругался немного, когда нас попросили поехать в участок. Они его чуточку побили за оскорбление сотрудников полиции. Но мы ничего не видели, потому что патрульные защищались от агрессивного прокурора. И что? Нервно выдохнул Захар. И всё развела руками Аня. Мы снова обнаружили, обезвредили и привезли в участок опасного преступника. А ты наручники нам до сих пор не выдал. Внезапно налетела она на обалдевшего Захара. Пожалуй, сегодня я возьму домой пару наручников, пообещал ей Давыдов, а Анечка покраснела. Я вдохнул побольше воздуха и выдохнул. Это я виновата повинилась моя Марьяна. Нужно было просто пожаловаться папе. Так мы и пожаловались, обрадовалась Теша. Только не твоему, а моему. Но он скоро станет и твоим, потому что вы же с Мироном встречаетесь, да? С нажимом уточнила Теша, которая роль следователя сменила на костюм купидона-двоечника. Да, согласилась Марьяна и подняла взгляд на меня. И в тот момент я понял, что уже не злюсь. Расплывшись в придурковатой улыбке, я рассматривал смущённое высочество и, кажется, физически почувствовал значение слова «поплыл». «Забирайте свои драва!» — мужественно решил Марк. «С батей я всё сам решу. С Костином тоже. Серый тут!» Обернулся Марк к Захару, имея в виду родного дядю Ани и лучшего друга Давыдова. «Да», — кивнул Захар, — «забирайте вторые половинки». Мы серым разрулим, махнул рукой Марк.